Глава 23. Проснувшись в постели Тео, воссоединившись как физически, так и духовно, я успокоилась, словно в мире все встало на свои места. Я еще барахталась в стране снов, а Тео с первыми лучами солнца ушел рыбачить, оставив записку. «Не уходи. Поваляйся в постели. Сегодняшний день наш. Завтра в обед пойдем к Я-Я печь апельсиновый пирог. Потом познакомишься с отцом» и мы обо всем его расспросим. Т. Спокойствие сменяется тревогой. Я осознаю, как важен завтрашний обед. Я сгораю от нетерпения, что придется ждать так долго. Понятия не имею, как поведет себя Григор. Встреча важна. Может, хоть одна тайна раскроется, даже если это не мамина картина. Я лениво подтягиваюсь. Что с того, если я приведу день в постели, ожидая возвращения Тео с работы, словно какая-то соблазнительница? Как я и боялась, он отвлекает меня от поиска, и я не могу насытиться. Но и он не может развеять навязчивую идею увидеть его отца. Я уже видела реакцию Григора, когда я одна, но, увидев меня с Тео, он может совсем сойти с ума. Через неделю я уезжаю из Метони и должна хоть что-то выяснить. Но, с другой стороны, это может оказаться очередным совпадением. Когда на следующее утро мы с Тео идем по берегу к дому бабушки, он время от времени сжимает мою руку, понимает, как я нервничаю. Я с ужасом представляю, что я встречусь с Григором. Тео не видел, как его отец на меня смотрит, но у него все впереди. Когда он ведет меня к дому, расположенному над пляжем, оттуда открывается потрясающий вид на море. Побелённые стены блестят и на нещадно палящем полуденном солнце. Встреча с семьей Тео для меня и для нас очень важна во многих отношениях, но мне нужно понять, от чего так расстраивается Григор. Тео открывает дверь и кричит: Калимера, я, я-я, баба, и на Отео, Каи Софи. Изнутри доносится громкий быстрый ответ на греческом. На кухне нас встречает пожилая женщина во вдовьем одеянии. Невысокая, метра полтора ростом, в черном платье и с золотым крестиком на шее, единственным украшением. Темные с проседью волосы собраны в строгий пучок на затылке, без единого выбившегося волоска. Тео нас знакомит, и она, тепло улыбаясь, протягивает руку. Она очень приветливая, но я помню, как Тео описывал бурь, скрывающаяся в ее душе. Не хотелось бы попасть в немилость. Калесориса тес Софи Име и Юлия. Ксерии на меласа линика. Мы уже на ты, но боюсь, Юлию разочарует мой ответ на вопрос о знании греческого. Хиарома пусе Сигноми милао легае Я говорю, что рада с ней познакомиться. И извиняюсь за бедный греческий. Ты хорошо говоришь. Она с любопытством смотрит на меня. Я совсем не говорю по-английски. Тео поможет. А твой отец дома? Нервно спрашиваю я Тео, стремясь поскорее покончить с формальностями. Он переспрашивает у бабушки и переводит ответ. Еще не вернулся. Пошел в деревню. Он ненадолго. Тео успокаивающе сжимает мне плечо, изящная я-я, и не подозревает, что у меня к ее сыну невероятно важный вопрос. Кухня хорошо оборудована, с островком под решеткой, с которой свисают бесчисленные медные кастрюли всех форм и размеров. В углу стоят стол и деревянные стулья, а в центре — большое блюдо с апельсинами и лимонами. На газовой плите уже что-то булькает в кастрюлях, источая соблазнительные ароматы, от которых текут сленки. Кухонная арка ведет в большую столовую двойные двери, которые выходят в сад. За лужайкой море, похожее на сияющую полоску шелка. Я пытаюсь отогнать навязчивый страх перед приближающейся встречей с Григором, и с головой ухожу в приготовление пирога. Юлия зовет меня присоединиться к ней. У нее уже куча свежего слоеного теста, фило и она знаками изображает, что надо сделать, тыча в меня ножом и разделочной доской. Я начинаю измельчать фило. «Микро! Микро!» — говорит она, что, насколько я знаю, означает «мелко», поэтому разрезаю кусочки на крошечные кубики, и, кажется, теперь ей нравится. Работа тяжёлая, тесто не меньше килограмма. Тео легко общается с бабушкой. Он ее смешит, и я замечаю, с какой огромной любовью она смотрит, как он разливает кофе. Поблескивая хитрыми глазами из-под полуприкрытых век, пристально наблюдает, как мы переговариваемся, касаемся друг друга и тайно переглядываемся. Тео с усмешкой передает мне их разговор. «Ты ей нравишься, но она беспокоится, как ты справишься с тестом, потому что ты не гречанка. Она считает, мы очень подходим друг другу». Я, слегка улыбаясь, продолжаю измельчать выпечку, рука болит от усилий. Тео кладет руку мне на шею. Она говорит заметно, что мы влюблены. Я осторожно кладу нож на деревянную доску, и на мгновение мир вокруг с кастрюлями и тестом тает. Мы переглядываемся, и я спрашиваю свое сердце, «А мы влюблены?» Он смотрит на меня в поисках ответа. Я осторожно на него поглядываю, Наши чувства друг к другу безошибочно понятны всем вокруг. Готовы ли мы признаться в этом на глазах у всех? Наша связь всепоглощающая, безусловная. Думать о том, как я буду без него, невыносимо. Сегодня утром, когда мы отдались чувству, я знала, что это правда, боялась признаться в этом себе, не говоря уже о нем. Эмоции меня переполняют, и я набираю побольше воздуха. Шагнув к Тео, я беру его за руки, крепко переплетая пальцы. «Я люблю тебя, Тео». Никогда еще не чувствовала, как правдивы эти слова. Хотя все происходит быстро, я уверена. Сердце замирает от радости, и Тео подносит палец к моему подбородку, медленно поглаживая его, приближая свои губы к моим. «Я люблю тебя, Софиму», — шепчет он, глядя прямо в глаза, и снова нежно целуя. Заметив, что за нами наблюдает бабушка, я краснею. Она поднимает брови и с легкой улыбкой возвращается к кастрюле. Он целует меня в нос. «Лучше поторопись, она теряет терпение». Я смеюсь и возвращаюсь к бесконечным пластам теста, не в силах сдержать улыбку. Мысль о скором возвращении Григора не дает мне покоя. Кажется, у меня в животе перекатывается свинцовая гиря. Надеюсь, все выяснится. Юлия составляет смесь из йогурта, апельсинового сока и цедры, яиц, разрыхлителя и ванильного экстракта, а затем кладет нарезанное тесто и выливает все это в смазанную маслом форму. Она ставит его в духовку и поворачивается к внуку. Я радуюсь при виде традиционного семейного обряда, когда Юлия берет Тео за голову и делает вид, что три раза тьфу тфу тфу плюёт ему на волосы на удачу. Странное суеверие, но избавиться от злых духов не помешает. А пока пирог печется, не посидеть ли нам на свежем воздухе? Тео ведёт меня к двойным дверям в сад. Но я внезапно останавливаюсь, как вкопанная, на обеденной половине кухни словно налетела на стену. Я неотрывно смотрю на картину над сервантом. На ней сад, ведущий к морю. Красивая картина, правда? Меня внезапно охватывает тревога. Яркие краски, характерные размашистые мазки, изображающие цветы и стиль. Это не... Я подхожу поближе, чтобы взглянуть на подпись в нижнем правом углу. М.Е. Странно, снова эти инициалы. Я готова поклясться, что это одна из маминых картин, но я не знаю, кто этот М.Е., кроме импозантного самозванца на ее картине. София! Что случилось? Извини, мне показалось, что это картина моей мамы, но как такое может быть? Я пренебрежительно смеюсь, несмотря на бегущие по коже мурашки. Стиль точно как у неё, но откуда у твоего папы ее картина, если он только не купил ее, когда они встретились в Афинах много лет назад, как на той фотографии. Но подпись определенно не её. Ты ухмурится, глядя на картину, как и я, не в силах оторвать от нее глаз. У него есть еще несколько, того же художника, здесь. Он ведет меня в гостиную. Я едва передвигаюсь, ноги будто ватные. На стене пейзаж с оливковой рощей, похожий на картину в коллекции Тони Дживинаци в Каламате. Только поменьше размером и среди зелени стоит фигура, тянущаяся к дереву. Я почти чувствую, как ветер колышет листву, слышу шелест. Это её картина, я точно знаю. И поворачиваюсь к Тео. Это мамина работа, могу поклясться. Я в растерянности. Может, мама рисовала под другим именем, М.Е., но почему? Это портрет отца, работы того же художника. Он вручает мне рамку 20 на 20 сантиметров. С картины на меня пристально смотрят те же зеленые, как и у Тео, глаза человека, таращившегося на меня в деревне. Я чувствую слабость, в глазах туман. «Пойдём», — говорит Тео, и ведет меня по темному коридору, в руках я держу портрет. «Это отцовский кабинет, и есть еще один здесь». Я растеряна. В голове туман, во рту пересохло. Тео открывает дверь кабинета, и мой затуманенный взгляд натыкается на взрыв цвета. У меня холодеет кровь. Я впитываю стальную голубизну, сливающуюся с лазурью, игру красок, нежно танцующую на гребнях волн, бурлящую молочную пену, когда вода встречается с мерцающей охрой берега, золотой песок, пробитый ржавобурой скалой. А вот и он. На настоящей картине, в отличие от фотокопии, фигура — не просто силуэт, а столкновение темных контрастных оттенков, таких типичных для маминых работ. На первый взгляд человек — сплошной мрак, но при ближайшем рассмотрении — Контрастные оттенки сливаются, порождая другие краски, и лишь его глаза остаются изумрудно-зелеными и ярко сияют, как у Тео. Колени подкашиваются, и я хватаюсь за уголок стола, пытаясь понять, почему я стою перед этой картиной и почему она висит в кабинете отца Тео. Хлопает парадная дверь, и я вздрагиваю в ожидании, что фигура с картины войдет в комнату. Я встречаюсь глазами с Тео, тяжело дыша от волнения. Я нашла то, что искала, в самом неожиданном месте. «Это она, утраченная мамина картина у твоего отца».